Делглиш побрился, принял душ и оделся привычно быстро. В 25 минут восьмого он уже снова присоединился к директору в его кабинете. Отец Себастин бросил взгляд на часы. «Нужно идти в библиотеку. Сначала я скажу несколько слов, а потом вступите вы. Так вас устроит?» «Вполне». Делглиш впервые во взрослом возрасте оказался в библиотеке. Отец Себастиан включил ряд светильников, которые велись над полками, и тут же нахлынули воспоминания о том, как длинными летними вечерами он сидел здесь над книгами под невидящим взором бюстов, выстроенных в ряд на верхних полках. О том, как лучи заходящего солнца покрывали глянцем кожаные корешки и отбрасывали красных зайчиков на отполированное дерево. И о том, как долгими вечерами рокот морских волн нарастал одновременно с затуханием дня. Но сейчас высокий арочный потолок утонул во мраке, а витражное стекло в стрельчатых окнах, украшенное их свинцовым переплётом, зияло чёрной пустотой. Вдоль северной стены книжные полки, выступая под прямым углом между окнами, формировали кабинки для индивидуальной работы. В каждой стоял стол на двоих и стулья. Отец себастьян подошел к ближайшей кабинке, поднял два стула и поставил их в центр комнаты. «Нам понадобится четыре стула», — сказал он. «Три для женщины, один для Питера Бакхёрста». Он еще не так окреп, чтобы долго стоять, хотя не думаю, что дело займет много времени. Смысла ставить стул для сестры отца Джона нет, она уже в возрасте и практически не выходит. Делглиш молча помог принести еще два стула. Отец Себастьян выстроил их в ряд, а потом сделал шаг назад, словно оценивая точность их расположения. Холли раздался негромкий звук шагов, и трое студентов в чёрных сутанах вошли вместе, словно по предварительной договорённости, и встали за стульями. Они стояли прямо, замерев на своих местах, бледные лица застыли, а глаза были обращены на отца Себастиана. Напряжение, которое они принесли в комнату, было осязаемо. Меньше чем через минуту за ними вошли миссис Пилбин и Эмма. Отец Себастин жестом показал на стулье, и, не говоря ни слова, женщины сели и немного склонились друг к другу, словно лёгкое прикосновение соседнего плеча могло их ободрить. Миссис Пилбим, учитывая важность мероприятия, сняла свой белый рабочий халат и неуместно празднично выглядела в зелёной шерстяной юбке и бледно-голубой блузе, украшенной у ушей большой брошью. Эмма была очень бледна, Она тщательно оделась, словно пытаясь доказать, что даже убийство властно нарушить порядок вещей. На ней были тщательно начищенные коричневые туфли на низком каблуке, желтовато-коричневые вельветовые брюки, кремовая блузка, по-видимому, свежевыглаженная, и кожаный жилет. «Может, присядешь, Питер?» — обратился отец Себастьян к Бакхерсту. «Спасибо, я постою, отец». «Лучше сядь». Питер Бакхерст не стал больше возражать и сел рядом с Эммой. Потом вошли трое священников. Отец Джон и отец Перегрин встали с двух сторон от студентов. Отец Мартин, как будто приняв невысказанное вслух приглашение, подошел и встал рядом с отцом себастином — Боюсь, моя сестра все еще спит, и я не решился ее будить, — сказал отец Джон. — Если она нужна, можно, она придет позже. Делглиш да, пробормотал, конечно. Он заметил, как Эмма нежно и заботливо взглянула на отца Мартина и слегка привстала со стула. Командор подумал, что она не только умна и красива, но еще и добра. Сердце его йокнуло от непрошенного и незнакомого чувства. Он подумал. о боже Этого ещё не хватало ни сейчас, не надо. Они ждали. Секунды превратились в минуты, а потом снова раздался звук шагов. Дверь отворилась, и появился Джордж Грегори, за ним по пятам шёл Клифф Стэннерт. Стэннерт либо не до конца проснулся, либо не стал себя утруждать, одеваясь как следует. Он натянул штаны и твидовый пиджак прямо поверх пижамы. Хлопчатая бумажная ткань в полоску явно выглядывала у шеи и складками топорщилась поверх туфель. Грегори, наоборот, оделся самым тщательным образом. Рубашка и галстук были в идеальном порядке. «Извините, если я заставил вас ждать», — сказал Грегори. «Не люблю одеваться, пока не приму душ». Он встал позади Эммы и положил руку на спинку её стула а потом тихо убрал, очевидно, почувствовав неуместность этого жеста. Взгляд, направленный на отца Себастина, был настороженным, но Делглиш разглядел в нём удивление и любопытство. Зато Стэннерт, как показалось командору, был откровенно напуган и пытался это скрыть за безразличием, что выглядело неестественно и неприлично. «Не рановато ли для трагедий?» — спросил он. «Я так понял, что-то случилось. Может, нам наконец расскажут?» Никто не ответил. Дверь снова отворилась, и вошли последние прибывшие. Эрик Сёртис был в рабочей одежде. Он немного замешкался у двери, а задачно бросил на Делглиша вопросительный взгляд, словно удивился, что командор тоже здесь. Карен Сёртис, которая выглядела яркой, словно попугай в длинном красном свитере поверх зелёных штанов, хватило времени лишь на то, чтобы накрасить губы красной помадой. Глаза без макияжа казались высохшими и заспанными. После секундного колебания она заняла свободное место, а её брат встал за ней. Теперь присутствовали все. Доглишу пришло на ум что собравшиеся походили на разношерстную свадебную компанию неохотно позирующую чрезмерно увлеченному фотографу. «Давайте помолимся», — сказал отец Себастьян. К такому призыву люди оказались не готовы. Только священники и студенты инстинктивно отреагировали, склонив головы и скрипив руки. Женщины, видимо, не до конца поняли, чего именно от них ждут, но, взглянув на отца Мартина, встали со своих мест. Эмма и миссис Пилбим склонили головы, а Карен Сёртис уставилась на Делглиша агрессивно, с недоверием, как будто считала лично его ответственным за такую постыдную неловкость. Грегори, улыбаясь, смотрел прямо перед собой, а Стэннерт насупился и стал переминаться с ноги на ногу. Отец Себастьян произнес слова из утренней краткой молитвы, сделал паузу, а потом прочитал молитву, которую произнес на повечерей, десятью часами ранее. «Господи, мы молим Тебя, приди к нам и избави нас от козней врагов, да прибудут ангелы Твои святые с нами и хранят нас в покое. Благослови нас вовек через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь». Хором прозвучало «Аминь», приглушённо от женщин, более уверенно от студентов, и собравшиеся зашевелились. Это больше напоминало выдох, нежели настоящее движение. Делк лишь подумал. «Теперь они всё понимают. Ну, конечно, понимают. Но один из них знал всё с самого начала». Женщины снова сели. Делглиш почувствовал, с каким напряжением все уставились на директора. Когда отец Себастьян заговорил, его голос звучал ровно и почти невыразительно. Прошлой ночью стряслось ужасное несчастье. В церкви был зверски убит архидиакон Крэмптон. Его тело в 5.30 утра обнаружил отец Мартин. Командор Делглиш, который приехал в качестве гостя по другому поводу, «Все еще наш гость, но он взял на себя расследование убийства. Мы должны, и, конечно, хотим, оказывать ему любую посильную помощь, отвечая на вопросы честно и без утайки. Ни словом, ни делом не следует препятствовать полиции или демонстрировать, что их присутствие здесь нежелательно». Я обзвонил студентов, которые отсутствовали в эти выходные, и попросил задержаться тех, кто должен был возвратиться сегодня утром. Прошу всех оставшихся продолжать жить и работать в колледже, одновременно сотрудничая с полицией. Я отдал коттедж Святого Матфея в распоряжение мистера Делглиша. Полиция будет работать там. По требованию мистера Делглиша закрыта церковь, проход в Северную галерею, и сама галерея. Обедню мы проведем в молельне в обычное время. Все службы будут проходить там же, до тех пор, пока снова не откроется церковь, и мы не подготовим ее для богослужений. Сейчас смерть архидьякона — это дело полиции. Постарайтесь не строить домыслы и не обсуждайте ее друг с другом». Сохранить убийство в тайне, конечно, не получится. Рано или поздно эту дурную весть узнает и церковь, и весь белый свет. Я попрошу вас не выносить эту новость ни по телефону, ни как-то иначе за пределы наших стен. Будем надеяться, что нам удастся выиграть хотя бы один спокойный день. Если вас что-то беспокоит, мы с отцом Мартином к вашим услугам. Он сделал паузу, а потом добавил: Впрочем, как обычно. А теперь я передаю слово мистеру Делглишу. Он говорил практически в полной тишине. Только когда было произнесено звучное слово «убит», Делглиш услышал быстрый вдох и слабый вскрик, впрочем, тут же подавленный. Ему показалось, что так отреагировала миссис Пилбим. Побледневший Рафаэль стоял, словно кол проглотил, и Делглиш испугался, что он сейчас рухнет. Эрик Сёртис, ошарашенно взглянув на сестру, быстро отвёл взгляд и снова уставился на отца Себастина. Грегори хмурился, пытаясь сосредоточиться. Неподвижный холодный воздух сочился страхом. Если не считать взгляда, который бросил Сёртис на свою сестру, никто из них не встречался глазами. Вероятно, люди боялись того, что могли увидеть. Командер отметил, что отец Себастин не стал обсуждать отсутствие Джарварда, Пилбима и Стивена Морби и был признателен за подобную осмотрительность. Он решил быть кратким. Деуглиш не привык извиняться за беспокойство, причиненное при расследовании убийства. Беспокойство для тех, кто имел отношение к делу, наименьшее из зол. «Было решено, что дело возьмет на себя столичная полиция», — сказал он. «Сегодня утром прибудет небольшая группа полицейских и вспомогательные службы. Как уже сказал отец Себастьян, церковь закрыта, закрытая Северная галерея и дверь, ведущая из главного корпуса в эту галерею. Сегодня в течение дня либо я сам, либо кто-то из моих сотрудников поговорит с каждым из вас». Однако мы сэкономим время, если сразу же установим один факт. Кто-нибудь покидал свою комнату прошлой ночью после службы? Кто-нибудь подходил к церкви или заходил внутрь? Кто-нибудь из вас видел или слышал что-нибудь прошлой ночью, что могло бы иметь отношение к этому преступлению? Повисло молчание, которое прервал Генри. Сразу после десяти-тридцати я выходил подышать и пройтись. Я прогулялся раз пять по галереям, а потом вернулся к себе в комнату номер два в Южной галерее. Ничего необычного я не видел и не слышал. К тому времени ветер разошёлся и начал задувать кучи листьев в Северную галерею. Это, по сути, всё, что я помню. «Перед повечерием именно вы зажигали свечи в церкви и открывали Южную дверь», — отметил Делглиш. «Вы взяли ключ от церкви из приёмной кабинета?» «Да. Я взял его прямо перед службой и сразу после вернул на место. Когда я забирал его, там висели три ключа, и когда возвращал, все три были на месте». «Я снова задам этот вопрос», — повторил Делглиш. «Кто-нибудь из вас выходил из комнаты после повещеря?» Он немного подождал, но ответа не последовало. «Мне нужно будет осмотреть обувь и одежду», — продолжил он, — «в которых вы были вчера вечером, а позже у всех взять отпечатки пальцев, чтобы действовать методом исключения. Думаю, пока это всё». И снова повисло молчание, а потом заговорил Грегори. «Вопрос мистеру Далглишу. Кажется, здесь отсутствует трое, в том числе офицер полиции Сафолка». Это имеет какое-нибудь значение? В смысле, в рамках расследования?» «В настоящий момент нет», — ответил Делглиш. Тишина была нарушена, и это спровоцировало Стэннерда на ворчливый выпад. «А могу я поинтересоваться?» — начал он. «Почему командир Делглиш предполагает, что виновен кто-то из нас? Пока у нас тут исследуют одежду и берут отпечатки...» Преступник уже, вероятно, за много миль отсюда. В конце концов, это место сложно назвать надёжным. Лично я не собираюсь спать сегодня ночью без замка на двери». «Ваши опасения понятны», — отреагировал отец Себастьян. «Я распоряжусь, чтобы на вашей двери и на четырёх дверях гостевые апартаменты установили замки и выдали ключи». «Вы не ответили на мой вопрос», — «Почему считается, что это один из нас?» Впервые такая вероятность была озвучена вслух, и Делглишу показалось, что все присутствующие твердо решили пристально смотреть перед собой, словно взгляд, брошенный на соседа, мог того обвинить. «Никто не строит никаких предположений», — сказал он. «Северная галерея закрыта», — начал отец Себастин, и поэтому студенты, которые там живут, должны временно освободить свои комнаты. Но так как многие отсутствуют, это касается только тебя, Рафаэль. Когда ты сдашь ключи, тебе взамен выдадут ключ от комнаты номер три в Южной галерее и от двери в Южный коридор. «А мои вещи, отец, книги, и одежда, можно их забрать?» «Постарайся временно обойтись без них» все необходимое тебе смогут одолжить твои товарищи. Я еще раз настоятельно подчеркиваю, насколько важно не ходить на территорию, которую огородила полиция». Без лишних слов Рафаэль вытащил из кармана связку ключей, отделил два и, сделав шаг вперед, передал их отцу Себастину. «Я так понимаю, — сказал Делглиш, — что у всех священников есть ключи от церкви. «Не могли бы вы прямо сейчас проверить, на месте ли они?» И тут впервые подал голос отец Беттертон. «Боюсь, у меня с собой ключей нет. Я всегда оставляю их на столе рядом с кроватью». Связку отца Мартина Делглиш взял еще в церкви, а теперь подошел к двум другим священникам, чтобы удостовериться, что ключи от церкви по-прежнему при них. Затем он развернулся к отцу Себастину, и тот сказал. «Думаю, в настоящий момент всё нужное сказано. Расписание на сегодня будет составлено как можно быстрее. Заутренье отменяется, но я предлагаю провести обедню в молельне в полдень. Спасибо». Он повернулся и уверенно вышел из комнаты. Раздалось шарканье ног. Люди оглядывались друг на друга, а потом один за другим устремились к двери. Во время собрания Делглиш отключил свой мобильник, но теперь он зазвонил. Это был Стивен Морби. «Командер Делглиш, мы нашли инспектора Джарвуда. Он свалился в канаву примерно на полпути отсюда, на подъездной дороге. Я пытался дозвониться раньше, но не получалось. Он был без сознания, почти полностью лежал в воде. Мы думаем, что он сломал ногу». Нам не хотелось его двигать, чтобы не сделать хуже, но оставить его там мы тоже не могли. Постарались аккуратно его вытащить и вызвали скорую. Его сейчас кладут в машину и везут в больницу Ипсвича». «Вы всё сделали правильно», — ответил Делглиш. «В каком он состоянии?» «Медики говорят, что поправится, но он ещё не приходил в сознание. Я еду с ним в больницу. Когда вернусь, смогу рассказать больше. Мистер Пилбим едет за скорой, я вернусь с ним». «Хорошо», — сказал Делглиш, — «постарайтесь побыстрее, вы оба нужны здесь». Он пересказал новости отцу Себастину. «Случилось то, чего я боялся», — отреагировал директор. «Так проявляется его заболевание. Насколько я понимаю, это что-то вроде клаустрофобии, и когда на него находит, ему надо выйти из помещения и погулять». После того, как жена бросила его и забрала детей, он, бывало, исчезал на несколько дней. Иногда бродил до полного изнеможения, а полиция находила его и доставляла обратно. Слава богу, его нашли, и, похоже, вовремя. Теперь, если вы пройдете в кабинет, мы сможем обсудить, что понадобится вам и вашим коллегам в коттедже святого Матфея. «Давайте попозже, отец. Для начала мне нужно увидеться с Беттертонами». «Отец Джон, я думаю, пошел домой. Они живут на третьем этаже, на северной стороне. Он, скорее всего, будет вас ждать». Отец Себастьян был человеком практичным и не стал бы вслух размышлять о возможной причастности Джарвуда к убийству. «Нам, несомненно, христианское милосердие не безгранична. Где-то в глубине души он, вероятно, рассчитывал на такой исход, наилучший из возможных». Убийство, совершенное человеком, временно не отвечающим за свои поступки. А если Джарвуд не выживет, он навсегда останется подозреваемым. Его смерть могла оказаться для кого-то очень кстати. Перед тем, как направиться к квартире Беттертонов, Делглиш зашел в свои апартаменты и позвонил старшему констеблю.